В таком случае перейдем к следующей теме. Передаю слово Кибао. Зарило линд, и Кибао вскочил, словно только этого и дожидался. Я же застыл в полоборота и смотрел не на трибуну и не на лицо Асуны, а куда-то в пустоту между ними. Несмотря на все оговорки, мы с Асуной вот уже несколько дней ходим группой. И за это время я научился точно распознавать ее негодование. Однако понять, чем именно оно вызвано, было не так-то просто. Я выделил трех возможных виновников: себя, Линда и Кибао. Ну, затруднился с выбором. Вряд ли виноват Кибао. Ост с ним, конечно, не ладит. Когда мы чудом разминулись с ним пещерино, её лице мелькнула явная гримаса отвращения. Но за время совещания он успел только поприветствовать собравшихся и присесть на стул. Хотелось верить, что я тоже ни при чём. Да, меня угораздило отклонить приглашение в гильдию, не посоветовавшись с Сасуной. Но если бы ее это задело, она не стала бы сердиться молча, а перебила бы меня на полуслове. К тому же, взгляд пылающего глаз был обращен не на меня, а на трибуну. По методу исключения остается только один возможный виновник Линд. Скорее всего, вас привели в бешенство высказывание главы ДКБ. Пока я рассуждал, с трибуны уже выступал, активно жестикулируя глава АЛС. Так так. Наш цель третий уровень за неделю. За четыре дня дойдем до лабиринта, за два завалим босса. Чёрт для этого надо? Ясен пень, побольше голов на передовой. В 40 тём мы будем возить целую вечность, так что надо живее набирать людей, которые хотят вместе с нами победить эту чертовую игру. Страстная речка Бао была встречена радостными возгласами, в основном со стороны зеленых, хотя вопрос об укреплении рейдового состава действительно назрел. Поиск новичков и быстрое прохождение уровня вещи взаимоисключающие. Чем активнее фронтовики из обеей гильдии продвигаются вперед, тем шире пропасть между ними и теми, кто покинул стартовый город с запозданием. Даже Арланда и его хороврец легенд пошли на обман игроков просто потому, что не увидели другого способа быстро наверстать упущенное. Но все это было не так важно по сравнению с куда более срочной задачей, вставшей передо мной. Нужно каким-то образом успокоить Асуну, а то на того и гляди накинется на Линда. Сейчас она каким-то чудом себя сдерживает, но сразу после окончания конференции может вскочить и Линду допрос допрост пристрастие. И ведь члены ДКБ будут молча на это смотреть. Пока что Асуну там ждут с распростёртыми объятиями, но отношения между ней и одной из крупнейших гильдий еще могут испортиться. Кибао явно собирался еще долго распинаться, поэтому я мысленно заглушил его речь, снова вернулся к Асуне, и собрал всю свою решимость в кулак. Однако, когда я уже собирался открыть рот, из-под капюшона донесся низкий голос: "Даже не пытайся меня отговорить". Слова этого человека и раньше действовали мне на нервы, но на этот раз я точно не успокоюсь, пока не скажу ему пару ласковых. «Под этим разом ты имеешь в виду слова о том, что мы должны вступать в гильдии порзней? На всякий случай уточнил я. На мой вопрос о никак не ответила. Скорее всего, сочла ответ слишком очевидным. Вместо этого она заговорила еще более суровым тоном. Хочу я вступать в гильдию или нет, одна или не одна, решать мне. Я могла бы простить его и промолчать, если бы он сказал это просто из вредности, но нет. Он искренне убежден, что должен наставлять других людей. Он думает, что иногда ему приходится отдавать суровые приказы, но в конце концов все они пойдут человеку на пользу. Более того, из-за этого он считает себя самоотверженным руководителем. Я прекрасно понимал, что хлесткие слова Асуна обращены не ко мне, но моя спина все равно покрылась холодным потом. Узная случайно, что кто-то высказался в таком ключе обо мне, неделю из комнаты не выходил бы. Но вот что интересно. Если Асун попала в точку, значит ли это, что когда Лин пытается всяческими ухищрениями помешать мне основать собственную гильдию, он не только утверждается как лидер, но и пытается наставить меня на путь истинный? Возможно, надеть синюю рубашку ДКВ присоединиться к авангарду гильдии в его понимании это и Путь искупления заблудшего битера. С одной стороны, я согласен с тем, что это неправильное толкование чувства долга, но с другой, может, это у Асуны слишком разыгралась фантазия. Рапериск, кажется, прочитала мои мысли, потому что почти беззвучно добавила: "Я знаю, о чем говорю. В том мире я с самого детства выслушивала похожие слова". Я шумно вдохнул. Она почти никогда не распространялась о том мире, то есть о своей жизни в реальности. Да что там? Это вообще чуть ли не впервые, когда она ее упомянула. Она говорила, что взяла в руки рапиру и вышла из стартового города, чтобы остаться самой собой. И я все еще плохо понимаю, что она имела в виду. Но по всей вероятности, она не сможет остаться собой, если покорно исполнит приказы Линда. И для нее это вопрос куда более принципиальный, нежели участие в рейдах на боссах. И все же, и все же Пока я думала, колебался длинная речке Кебао постепенно подошла к концу. Он разгогольствовал о том, что к завтрашнему вечеру игроки должны дойти до следующего города. и зачитывал вслух важную информацию из руководства Арга, которая появилась в продаже сегодня после полудня. Несмотря на неприязнь к БТТ-терам, с руководством Кебао все таки мирился и считал их достоверными вторичными источниками. Сказать по правде, его позиция казалась мне лицемерной. Но если при этом он отказывается от каких-либо претензий к неучаствующих в рейдах Арга, То пусть лучше будет так. Однако нельзя допустить, чтобы вместо нее Гильдии ополчились на Асуну. Речки Бао вот-вот закончится, а Рапериска собирается напасть на Линда сразу после нее. В ней дремлет талант, которого нет у меня. Талант лидера, блестящего руководителя огромной армии. Ей нельзя губить свой потенциал, настраивая против себя основные гильдии на третьем уровне, по сути, на самом старте игры. Конечно, после победы над боссом первого уровня я именно так и поступил. Но она Усмехнувшись размышлением о самом себе, я вдруг осознал одну важную вещь. Это не случайность. Конфликт между Асуной и Линдом, считающим себя предводителем моего рейда, неизбежен. Если она так и будет играть в паре со мной, то рано или поздно разругается с ним. Дело в том, что я, как биттер и обладатель знаний с бета-теста, стремительно становлюсь сильнее сам. и тяну за собой свою группу, то есть Асуну. Между ней и остальными игроками на передовой уже появилась огромная пропасть. И рыцарственная рапира на ее левом боку тому доказательство. Мне не нужно было гадать. Я сам ограничиваю возможности Асуны. Как можно было столько времени замечать такой очевидный факт? Я до злости разочаровался в себе и прикусил губу, терзая сильнейшими сомнениями. На трибуне Кибао обвёл присутствующих взглядом и в заключение сказал: "Кстати, мы решили, что начиная с этого уровня гильдия, которая первая найдет комнату босса, будет командовать рейдом. Вопросы есть? Если что нет, ну тогда на этом первое совещание по продвижению третьего уровня закрыто. Только сначала взбодримся!» Кибао скинул правый кулак, и Элинт нехотя поднялся со стула, остро нагнулся вперед. стройные ножки поджались, точно пружины. "Даёшь босс за неделю!" "Да!" прогремел хор изучных голосов. Я выбросил вперед левую руку и схватил Асуну за правое запястье. Голова в капюшон и повернулась ко мне и глухо сказала: "Не мешай". А вот и помешаю. Мне плевать, что он или даже вся его гильдия возненавидит меня. Я все равно не собираюсь никуда вступать. Я скорее соглашусь вернуться в стартовый город, чем промолчу после таких слов, отрезала Асуна. Ветерек всколыхнул капюшон. Але закат мелькнул в карих глазах, заставив их вспыхнуть, словно две звезды. Я покачала головой, не отводя взгляда от этих яростных огоньков. "Нет, Асуна, тебе нельзя ссориться с ними". Затем взял паузу, и глубоко вдохнул. Я собирался сказать ей, что распускаю нашу группу. Даже понимаю, что будет та самая навязанная воля, маскирующаяся под заботу о ближнем, которая разозлила Асуну в линте. Но у меня не осталось других вариантов. Пусть даже Асуна будет меня ненавидеть, презирать и сторониться, Пускай она навсегда перестанет со мной разговаривать или составлять мне компанию в приключениях. Я должен был любой ценой предотвратить конфликт между ней и рейдовыми гильдиями. Нельзя добиться всего, играя в одиночку. Нельзя добиться того, чтобы кто-то пришел тебе на помощь. В Сауна на каждом шагу попадаются дебафы: оглушение, параличи, яда, кровотечение, слепота, головокружение и так далее. Если рядом нет напарника, который даст время прийти в себя, любой из этих дебафов может оказаться смертельным. В обычные игры разрешается воскресать после смерти, ради эффективной прокачки игрок может выбрать рискованный путь одиночки сознательно. Но весь этот мир зона смертельной опасности, не прощающей никаких ошибок. Первый даур у неё изображала себя одиночку, но выживал благодаря знаниям, полученным в ходе бета теста Вот только этих знаний мне хватит лишь до 10 уровня. Однажды мне придется войти в незнакомые зоны и сражаться за жизнь в битвах против неведомых монстров. Более того, к тому времени обесценятся все мои знания об боссах уровней. Сложности будут возрастать в геометрической прогрессии, и помощь группы и гильдии станет как никогда важной. Но если СИАС, будет и дальше находиться рядом со мной, ей будет угрожать такая же опасность, как и мне, если не большая. Поэтому я должен решиться. Должен сказать, что пришло время распустить временную группу, в которой мы объединились для охоты на ос ещё на втором уровне. Наверное, пока рано просить ее забыть обиду на Линда и Кибао, но она должна как можно скорее вступить в гильдию, хоть ДКБ, хоть Вальс. Но почему-то воздух не хотел превращаться в звуки речи и застрял в моём горле. Асуна тоже смотрела на меня молча. Всего несколько секунд назад ее глаза пылали яростью, но теперь в них тлел загадочный свет, смысла которого я не понимал. Игроки вокруг нас уже разбились на небольшие кучки и увлечённо разговаривали, до сих пор разгорячённые недавним кличем. Прямо перед нами стояла тред Эгеля, так что никто не замечал, как странно мы с Ас со введём себя. Но я не собирался молчать вечно. Я еще раз стиснул зубы, наконец-то выдавило из себя глухой голос. Однако он произнес совсем не те слова, что я ожидал. Скажи, если я сегодня умру, что ты будешь делать? Ас ничуть не изменилась в лице. Казалось, она предвидела этот вопрос, хоть это и было совершенно невозможно. Ничего не изменится. Я буду бежать вперед, как бежала. Хладнокровно ответила она и спросил сама: "А ты? Что ты будешь делать, если умру я?" Хотя и вопрос был идентичен моему, ответ пришел ко мне не сразу. Что я буду делать, если Асно погибнет и навсегда исчезнет из летающей крепости Айнкрад? Понятно, что я снова стану игроком-одиночкой, но я даже представить не мог, что буду чувствовать и думать. И тут меня вновь посетило озарение. Да, Я выделяю Асуну из основного потока игроков и навязываю ей рискованный стиль игры. Это неоспоримый факт. Но меня толкает на это одно единственное желание. Я не хочу, чтобы Асуна погибла. Именно это чувство заставило меня поступиться принципами и заговорить с ней. еще когда я впервые наткнулся на неё в лабиринте первого уровня. Я хотел увидеть, до куда долетит разгоняющий тьму след прямого выпада, похожий на комету в ночном небе. И если хорошенько подумать, почему я пытаюсь не дать Асуне накинуться на Линда, то я приду к тому же самому ответу. Так. Может, не надо идти окольными путями, объявлять о распуске группы и советовать вступить в гильдию? Может, просто честно и обо всем сказать? Но до речи вновь подвел меня, словно кто-то заварил мое горло. Я уже не в первый раз сталкиваюсь с этой дурной привычкой. В самый нужный момент я никак не могу произнести нужные слова. 39 дней назад в переулке стартового города я бросил кляйна, своего первого так ничего и не объяснив. Подобное случилось даже в реальном мире, у меня дома в Квагое. Но уж теперь-то, когда я осознал свой недостаток, я могу перебороть его. Я напряг всю силу воли, но застрявший в горле воздух продолжал сопротивляться. Моё тело в этом мире всего лишь цифровые данные, так что на самом деле меня не останавливает горло. А разум подключенный к нейрошлему. Долгие годы я держал кусочек своего сознания закрытым, и теперь никак не могу его открыть. Я уже подумал сдаться и превратить невысказанные слова во вздох. Но вдруг будто бы услышал шепот. Кирита, если тебе есть что сказать человеку, сделай это, пока у тебя есть возможность, успеть вовремя. Большое счастье. Этот тихий, но эхом отзывающийся в душе шепот принадлежал оставшейся в чаще леса тёмной эльфике. Кажется, я вспомнил слова, которые услышал от нее ночью на небольшом кладбище, на задворках лагеря. А может, она этого не говорила? и Я сам все придумал. Как бы там ни было, призрачный голос дал мне толчок. Слова, которые я столько времени не мог произнести, одно за другим покинули меня и прозвучали в виртуальном воздухе. Я не хочу, чтобы ты умерла. На миг Намикасуны вытряхшила глаза. Поэтому прошу тебя. Не надо. Уверенно станет Зэнь Линь с его гильдией спасут тебе или мне жизнь. И, пожалуйста, не говори, что ты скорее умрешь, чем примешь его помощь. Как не обидно признавать, в самом конце мой голос дрогнул, как у плачущего ребенка. Я потупил взгляд. Ладонь рожалости отпустила руку Асуны. Я неуклюже повернулся и увидел, что большая часть игроков уже расходилась. Показывали друг друга оружие или менялись предметами. его приятели стояли плотным кольцом и что-то оживленно обсуждали. За эти четыре предложения моя силы окончательно иссякли. Теперь я мог только ждать возражений, мои временной напарницы. Прошло секунд пять, прежде чем я услышал тихий голос. Хорошо. Не буду. В ответ я медленно выпустил весь воздух, который еще оставался в легких. Я понимал, что осни было нелегко сдержать гнев и отказаться от своих убеждений. Возможно, мне стоило что-то сказать, но слова не приходили на ум. И я смог только кивнуть. Вскоре в правом ухе снова послышался шепот. Ты молодец, Кирита. Ну, как тут обойтись без ироничной ухмылки? Да чего же хитер мой мозг, что воображает слова похвалы, которые будто бы говорит некий змель?» Хотя, но разве или все таки пронеслось в голове несколько бессмысленных словосочетаний. Я осторожно поднял правую руку и провёл её через пустоту рядом с собой. Вернее, мне казалось, что это была пустота. Кончики пальцев сообщили, что наткнулись на нечто мягкое. Попрощавшись с Тыгелем и его товарищами, мы покинули площадку для собраний и выстрам шагом вышли по главной улице из города. Примерно через 100 метров шум Змурфа окончательно стих. Мы немного углубились в лес, и лишь тогда я наконец остановился. Асна молча шла следом, но всем своим видом требовала объяснений. Я не стал все рассказывать сам, а повернулся наугад и тихо обратился к пустоте. Кизмель, ты здесь? Осна у окна, глаза и стала озираться по сторонам. Какое-то время до нас доносились лишь щебет пташек и шум листвы. Но вдруг я услышал шорох ткани. Ты все таки заметил меня? Раздался насмешливый голос точно у меня за спиной. Я резко развернулся и успел увидеть, как темный эльфийка откидывает за спину свой длинный плащ. Даже отменив скрытность, она почти растворялась в лесном полумраке. Но я хорошо видел игревы блеск onyxовых глаз. Ну, не столько заметил, сколько ты сама со мной заговорила. Не стал договаривать, я и улыбнулся в ответ. Никак не ожидал, что во время собрания игроков мне в ухо будет шептать кизьмель. Мы расстались в лагерь, предоставив ее самой себе. Но она стала невидимой при помощи заговорённого плащая подкралась к нам почти вплотную. Не знаю, чем спросить в первую очередь. Я молча смотрел на лбающую сельфийку. А, кизмель? Потрясенно прошептала Асуна. Сколько времени ты за нами следишь? Да, это очень важный вопрос. Если кизмель примкнула к нам, как только мы покинули лагерь, она тоже застала сюжетную битву из квеста «Нефритовый завет. Это значит, что она видела, как люди Линда сражались против темного эльфа на стороне снова. Погибший темный эльф вовсе не оказался второй кизмель, как я опасался. Но эльфийку зрелище все равно должно было потрясти, причем сразу по нескольким причинам. Как она отнеслась к случившемуся, если все таки увидела эту сцену? Однако она не разделяла моих опасений. Она скинула с головы капюшон вслед за кизмель, слегка покраснела и уточнила: "Ты и в наш номер заходила?" Да, это тоже очень важный вопрос. Даже если забыть о совместном тихом часе в номере гостиницы. Что если мы говорили друг другу то, что посторонним лучше не слышать? Я приготовился переворошить все воспоминания за последние восемь часов. Но на мое счастье, змея покачала головой. Нет. Я нашла вас только в городе, во время собрания. В сам город я перенеслась из лагеря уже вечером с помощью наговора. Ах, да, она ведь предлагала и нас отправить сюда этим же способом. Припомнил я и с облегчением выдохнул. Впрочем, мои вопросы еще не иссякли. В самую первую очередь я не понимал, возможно ли такое вообще. Может ли не состоявший в группе NPC покинуть назначенное место, а затем увязаться за игроками? Причем Змил шептала мне на ухо посреди змурфа в безопасной зоне. Обычно, Обычнося монстр преследуя бегающего игрока пытается пройти через городские ворота, на него немедленно набрасываются могучие стражники NPC и прогоняют его. С тех пор, как мы с Асной присоединились к темным Эльфам, курсор Кизмель стал желтым, Однако для всех остальных он красный. Стражники из Змурфа тоже, наверняка, считают ее враждебным монстром. Так что, если бы кизмель по какой-то случайности лишилась эффекта скрытности, закончилось бы все очень плохо. Или не очень. все таки кизмель элитный моб. Так что даже городские стражники вряд ли помешали бы ей сбежать в лес. Я попытался хоть как-то обобщить вопрос, возникающий один за другим, и в итоге спросил э зачем ты пришла в город людей? На лице Кизмель мелькнула застенчивая улыбка. А может, мне просто померещилось? Но она быстро исчезла, и Эльфийка окончательно ответила. По заданию. Заданию? Да. Командир приказал мне за вами присматривать. Вышли из лагеря утром и до сих пор не вернулись. Поэтому я решила вас проведать. Только и всего. Только и всего, но но стоило ли рисковать и пробираться так глубоко в город? Если бы навык, э, в смысле, скрытности, дал освечку. Над этот раз Эльфийка самодовольно ухмыльнулась и провела рукой по блестящему плащу. Наговор мы его плащем сильнее всего. Утром и вечером, когда светит и луна, и солнце. Ему не страшно даже то, что ты меня потрогал. Mm -hmm, ага, понятно. Я кивнул, вспоминая мягкость, которую нащупал в воздухе правой рукой. Потрогал? Со вздыхающими нотками в голосе переспросила, насупившие брови Асуна. да Как ни странно, Кирита довольна. Да, уж у тебя действительно прекрасный плащ". Перебил я их, спасаясь от неприятного разговора. На самом деле, если бы мое прикосновение к прозрачный кизмель продлилось чуть дольше, защита от домогательств могла бы отправить меня в тюрьму. От одной мысли об этом бросила в дрожь. Я решил, что с меня пока хватит расспросов, и посмотрел в небо. Сквозь Споиствовее днейлось дно следующего уровня. Слегка красный на западе, но в остальном уже почти фиолетовое. Изначально я собирался после совещания поужинать из Морфе, но мне не хотелось вести кизьмель обратно в город, и уж тем более я не мог просто бросить ее в лесу. Асуна, я бы сейчас пошел обратно в лагерь. Ты не против? спросил я, опуская глаза. Раперистка взглядом дала понять, что мне еще предстоит как следует объясниться, затем кивнула и вернула лицу привычное выражение. ладно, Симбольш так измель лично пришла нас проводить. Она замолчала, но по лицу было понятно, что её терзает какой-то вопрос. Я недоуменно наклонил голову. Репериска потупила взгляд, постучала носком сапога по фиолетовому грибу и добавила: "Знаешь, я тут подумала, почему бы нам вообще не обосноваться в лагере до самой битвы с боссом? Что? М конечно, новости о прохождении уровня можно получать от Эгиля и Арг, закупать припасы тоже нетрудно». Но мне почему-то казалось, что в гостинице Замурфу тебе очень понравилось. Вид из за окна удовольствие одноразовое. И главное даже не это. Я пока не хочу жить рядом с гильдиями. Еясное. Нежелание пересекаться с другими игроками в ММОРПГ мне знакомо. Если его подпитывать, оно может перерасти в неприятный синдром. Однако с другой стороны, я понимал и желание Асы на время отстраниться от Линда. Ты да вообще, это ее дело, а не моё. Я кивнул и повернулся к Альфике. Езмель, ты не против, если мы будем ночевать у тебя в палатке еще где-нибудь с неделю? Не против? Не задумываясь, ответила она и улыбнулась, совсем как нет. Еще человечней, чем игроки. Я буду рада, если вы будете считать ее своим домом. Мы можем жить вместе, пока не сделаем здесь все наши дела. Да? Спасибо. С благодарностью ответил я. «Слова жить вместе наполнили меня удивительным чувством свежести. Красна тоже кивнула, но почему-то Сарожа фыркнула и отвернулась. В свете заката и ропира на левом боку, и нехитрый нагрудник, и мягкая щека казались чуть красноватыми. К сожалению, по словам словамки наговор перемещения в главный город работает только в одну сторону, поэтому назад нам пришлось пройти утренней дорогой, пока на лес блуждающего тумана постепенно надвигались сумерки. Разумеется, по пути несколько раз попались монстры, но мы с Асуном стали гораздо сильнее, а главное в нашу группу снова вступила элитная эльфийка Получив 15-й уровень, я сравнялся с Кизмель. Однако сила элитных мобов не зависит от уровня напрямую. Так получилось, что впереди у нас шли Асна Кизмель, а я стёрк тылы. Все атаки справа разбивались об Асуну и рыцарственную рапиру плюс 5. А атаки слева о Кизмель и ещё более могучую саблю, которую она размахивала. Обе девушки легко уничтожали мобов комбинациями обычных атак и навыков мечника. Так что от меня практически не было толку. Поскольку я состоял с ними в одной группе, за победу игра исправно начисляла мне опыт и коллы, вызываю угрожение совести. Однако это не мешало моим мыслям колебаться то влево, то вправо. Глядя на идущую справа Асуну, я задумался о нас с ней, и о гильдиях ДКБ и Аэльс, по сути, разделивших между собой всех участников рейда. Я не хочу, чтобы ты умирала, сказал я Асуне, пытаясь отговорить ее от столкновения с Линдом. Разумеется, это были не пустые слова, а мои искренние чувства из самого сердца. Однако высказав их, я в очередной раз продлил наше с Асуне временное сотрудничество. Здравый смысл утверждал, что Асуне будет куда проще выживать в составе крупной гильдии, чем рядом со мной. Но я не смог заставить себя распустить нашу группу. Даже сейчас я не понимаю, что именно мне помешало. Впрочем, что сделано, то сделано. И теперь мне придется ответить за свои слова. Это значит, что я должен сделать Асуну еще сильнее. Я должен не только научить ее правильно вести себя в бою, на обеспечить уровнем экипировкой и знаниями. Прошла ровно неделя с тех пор, как мы объединились в группу на втором уровне. Все это время я придерживался принципа: она спрашивает, я отвечаю. Из-за чего мне уже не раз приходилось слышать возмущенное. "Раньше не мог сказать". Все это время я оправдывал свою скрытность тем, что должен отыгрывать роль эгоистичного битера. Но не пора ли прекращать с этими поблажками самому себе? Мне надоела эта тема. Я перевёл взгляд влево, и мои мысли унесло вместе с ним. Понятное дело, начал раздумывать о загадочной npc по имени Кизмель. Кто она и что она? Мне уже давно стало кристально ясно, что она далеко не заурядный NPC. Единственное, речь и богатство и эмоции значительно отличает ее от продавцов и стражи Змурфа, хозяйки гостиницы и всех остальных темных эльфов лагеря. Складывается впечатление, будто она не скована алгоритмами NPC. А Дума чувствует и принимает решение сама. Иначе как бы она отважилась последовать за нами саснами и проникнуть в далёкий от лагеря главный город? Если она необычный NPC, остается одной из двух. Либо Кизмель по какой-то непонятной причине привязан необычный чат-бот с ответами на ключевые слова, а продвинутый искусственный интеллект, либо Кизмель по еще менее понятной причине на самом деле игрок. Точнее, такой же человек, как я, а и другие игроки, но управляющий аватаром темные эльфики. и отыгрывающую её роль. И в то, и в другую верилось большим трудом. Особенно не хотелось обдумывать второй вариант, ведь если дело обстояло именно так, то Кизмель не обычный игрок, не жертва смертельной игры, а один из тех, кто за ней стоит. Человек из администрации. Конечно, я не думал, что Кихикая я бы играет за нее лично. Но если это какой-нибудь его единомышленник, то он вряд ли хочет помочь нам пройти эту игру. Возможно, нужно уже сейчас готовиться к тому, что кизмель в конце концов поймает нас за подню. Я резко замотал головой: "Не давая себе закончить мысль". И зажмурился. "Я не хочу подозревать ее. Не хочу даже думать о том, что она лишь отыгрывала грусть и скорбь, когда рассказывала мне на лагерном кладбище о погибшей сестренке. Открыв глаза, я снова посмотрел вправо, в спину раперистки. "Я должен защитить Асуну и сделать ее сильной. Настолько" чтобы она смогла выжить в этом жестоком мире, даже если я скоро умру. Именно эту ответственность я взял на себя, когда отказался распустить группу. На чтося встречиски змей, хитроумная ловушка. Если существует хоть малейшая опасность, то я обязан Керета вдруг вытернул меня из раздумия голос слева. Я повернул голову и поймала задаченный взгляд темной эльфики, но ее лице читалось только естественное сочетание недоумения и беспокойства. Мне тут же стало неловко за подозрение в ее адрес, и вместе с этим еще сильнее захотелось узнать ее получше. От тебя давно уже не слышно, ни единого слова. Что-то не так? Э -э нет, все хорошо. Я просто задумался. Да? Если тебя мучают вопросы, почему бы не поделиться ими с другими? Предложила Кизмиль. Вот именно, подакнула Асу, оборачиваясь следом. Я тоже недавно заметила, что ты как-то уж Очень любишь себя накручивать, а потом расстраиваешься. Лучше рассказывай, о чем задумался, пока совсем в себе не замкнулся. Это, конечно, часть и так, но Они обе посмотрели на меня. Мои глаза невольно забегали, но я так и не придумал какой от ответа. С другой стороны, я не мог просто взять и честно рассказать все, о чем думаю. Пришлось растянуть в нее неуклюжу улыбки и сказать: "Я просто подумал, вы обе такие сильные и отважные". "Разве это повод так глубоко задумываться?" спросила Асуна. "Нет, просто я как бы подумал, кого бы из вас взял в жены». "Нет? Отбой. Загружаемся и начинаем заново." Пока мои глаза бегали туда-сюда в поисках кнопки "Load", Асна с трудноописуемым выражением лица смотрела на меня. Наконец, она глубоко вдохнула и "Ты что, совсем идиот?" Счастье это были единственные слова, которыми она меня удостоила. Кизмеев в свою очередь ничуть не изменился в лице. Хмыкнула и как ни в чем не бывало заявила. "Прости, Кирита, но для этого тебе придется получить благословление личного её величества. Э-э, не-не-не-не-не-не, это я так, забудь". Воскликнул я, замахав руками. «Надо было не только в вам играть, но и в игры, где можно выбирать себе девушек. И вообще, если я был фанатом романтических симуляторов, то не застрял бы в этом мире, хотя Вдруг появился бы смертельный симулятор отношений с девушками. Интересно, какие в нем были бы условия смерти? Я пытался сбежать от реальности в бредовые размышления, но тут раздался ледяной голос Асуны: "Мы пришли". Я чуть был не спросил куда, но успел вспомнить, что у нашего небольшого похода была конкретная цель. Подняв голову, я увидел, что лес почти закончился, а в глубине ночной мглы виднеется треугольные флажки. Ставши родным лагерь темных эльфов. Наконец-то я дома. Подумалось невольно. И я украдкой усмехнулся этой мысли. Недавние неудачи мигом вылетел из головы. и Я ускорил шаг, чтобы догнать девушек. Мало того, что Асана и змеи выступали всю дорогу моими охранниками-проводниками, так я еще и умудрился немного упасть в их глазах. Правда, выводы из всего этого можно сделать только один. Когда я без конца раздумываю над чем-то в одиночку, ни к чему хорошему это не приводит. Не знаю, стоит ли за закезмеле искусственный интеллект или что-то еще, но факт, что мы помогли ей, и она помогла нам. К тому же, я, если честно, хочу как можно дольше с ней не расставаться. В идеале никогда. И прямо сейчас этого достаточно. Если третий уровень будет осваивать точно по амбициозным планам Кирита, то до босса мы дойдем через шесть дней, 21 декабря. До тех пор мы постараемся жить в этом лагере. Мы вернёмся к компании, будем обновлять и усиливать снаряжение, набирать очки навыков и собирать информацию. Нас ждет уйма дел. Когда мы прошли через затянутую мистическим туманом долину, нас окутало легкое благоухание, наполняющее весь лагерь. Я набрал полную грудь воздуха и ощутил прилив бодрости.